И снова Оля идет по направлению к мосту. Впереди под хмурым небом тянется Брабанская улица и строгие фасады ее домов. Сейчас все служащие уже на работе, сидят со своими счетными книгами арифмометрами. Цифры выстраиваются в колонки, сосновые бревна укладываются в штабеля на набережной, механические руки управляют кранами и лебедками, стучат по клавишам пишущих машинок, не теряя ни секунды, не допуская сбоев, не делая ошибок. Торговля лесом процветает. На улице также безлюдно и тихо, как ранним утром. Лишь несколько автомобилей, стоящих перед дверьми, под черными табличками и золотыми надписями, дают представление о напряженной деятельности, которая кипит сейчас за этими кирпичными стенами. Других изменений, если они и произошли, не замечается. Все осталось как было, и укрепленные лакированные двери, к которым ведут пять ступенек, И окна без занавесок, два справа от двери, два слева, и над ними четыре этажа с одинаковыми прямоугольными отверстиями. В этих конторах, где из экономии они включили электричество, приходится работать при скудном дневном освещении, и физиономии в очках близоруко склоняются над толстыми грозбухами. Голис чувствует, как его охватывает огромная усталость. Собираясь перейти канал, разрезающий бульварное кольцо пополам, он останавливается, чтобы пропустить трамвай. Над кабиной трамвая укреплена дощечка с номером маршрута, ярко-красный диск с желтой цифрой 6. Нарядно недавно покрашенный трамвай, точно такой же, как тот, что проехал здесь утром. И как утром он останавливается перед уолисом. улицу Неохота повторять долгую скучную прогулку по Барабанской улице и улице Женака. Он поднимается по стальным ступенькам, заходит внутрь и усаживается. Этот трамвай наверняка приблизит его к цели. Раздается звонок, машина жалобно скрипнув трогает с места. Оля смотрит, как проплывают мимо дома выстроившиеся вдоль канала. Но когда подходит контролер, Оля понимает свою ошибку. Трамвай номер 6 не идет по бульвару, как он думал, а после первой же остановки сворачивает на юг, пригородом. По этому малолюдному участку бульвара, примыкающему к противоположному концу улицы Жанока, там находится почта, о которой упомянул пьяница. Трамваи не ходят вообще. Олес не знает, как быть. С помощью контролера, показавшего ему план городской транспортной сети, он находит выход вместо того, чтобы идти прямо на почту, он сначала зайдет в клинику доктора Жуара. Так будет лучше во всех отношениях. До клиники можно доехать на четвертом трамвае, а пересесть на него на следующей остановке. Он благодарит контролёра и платит за проезд и выходит. Декорация вокруг не изменилась. Бульвар, канал, разнокалиберные постройки. А она ему говорит: "Значит, раз такое дело, уходи и всё тут". И он ушел? вот именно что нет. Он хотел узнать, правда ли то, что она ему сказала. Сначала он говорил, что это все глупости, что он ей не верит, и там бы видно будет. Но когда сообразил, что те сейчас придут, то испугался, как бы ему не влетело, и вспомнил, что ему надо за покупками, за покупками. Знаем мы, какие у него покупки. И тут она, представь себе, говорит: "Не бегай так быстро". Это она ему говорит: "А то горшки побьешь». Ну, а что она имела в виду? Она имела в виду, что тот другой еще с ним разберется. Разбитые горшки это про машину и все остальное. Ну, дела. Полист сидит у окна в направлении движения, вместо рядом с ним свободно. Эти два голоса, женские голоса с портонародными интонациями, раздаются вседение позади него. Он ушел, а она ему крикнула: "Всего хорошего". А он встретил того, пока неизвестно, как бы там ни было, если они встретятся, ужас, что будет. Ну и дела. Надеюсь, завтра все выяснится. Такое впечатление, что развязка этой истории не затрагивает интереса ни той, ни другой о ком идет речь, им не друзья, а не родные. Более того, чувствуется, что жизнь обеих женщин надежно защищена от подобных неприятностей. Но люди из народа любят обсуждать скандальные происшествия со знаменитыми преступниками, коронованными особами. может быть, это просто пересказ романа с продолжением из какой-нибудь газеты. Проделав долгий, извилистый путь у подножья суровых зданий, трамвай въезжает в центральные кварталы города, как уже успел заметить Олес, не лишённый приятности». Он узнает Берлинскую улицу, ведущую к префектуре, и оборачивается к кондуктору, который обещал предупредить его, когда нужно сходить. Первое, что он видит перед собой это ярко-красный рекламный указатель, огромная стрелка, а под ней надпись: "Для рисования, для школы, для работы. Магазин канцелярских товаров Виктор Гюго. Улица Виктора Гюго, 2 БИС, 100 метров налево. Товары высокого качества". Получится так, что он делает крюк по дороге в клинику, но ведь тут всего два шага, и он сворачивает в указанном направлении. Свернув еще раз по указанию еще одного рекламного панно, он оказывается перед магазином, который открыли совсем недавно. Об этом свидетельствует его ультрасовременное оформление и забота о рекламе. Странно видеть такой роскошный большой магазин на тихой улочке малолюдный, несмотря на близость к оживленным магистралям. Фасад магазина явно обновленный, отделом пластиком и алюминием. Левая витрина оформлена как обычно: ручки, бумага для писем, школьные тетради, а правая очевидно должна привлекать внимание из На ней выставлен художник, рисующий пейзаж с натуры. Манекен одет в перепачканную краской блузу с пышной богемной бородой, за которой не видно лица трудцу Мальберта, слегка откинувшись назад, чтобы можно было охватить взглядом и рисунок и натуру. Он наносит последний штрих на пейзаж, нарисованный тонко отчиненным карандашом. По-видимому, копию картины какого-нибудь знаменитого мастера. На холме среди кипариса возвышаются развалины древнегреческого храма. На первом плане разбросаны обломки колонн. Далеко в низине раскинулся целый город с триумфальными арками и дворцами. Несмотря на удаленность и скученность построек, все они прорисованы с необычайной тщательностью. На перед художником вместо вида Древней Греции стоит огромная фотография какого-то перекрёстка в современном городе. Высокое качество фотографии, удачное расположение придают панораме необычайное сходство с реальностью, тем более поразительное, что она перечеркивает рисунок, призванный ее воспроизвести. И вдруг Олес узнает место, изображенное на фотографии. Маленький домик, окруженный высокими домами, решетчатая ограда, живая изгородь Это особняк на углу улицы Землемеров, без всякого сомнения. Олис входит в магазин. Какая оригинальная у вас витрина, говорит он. Занятная, правда? От восторга у молодой женщины вырывается короткий гортанный смешок. «Правда», — соглашается Олис очень любопытно. Знаете пейзаж, это развалина древних фиф». Да, фотография вообще замечательная, вы не находите? Верно, очень хорошая фотография. Судя по выражению ее лица, она не находит в этой фотографии ничего особенного, но Олесу хотелось бы узнать о ней побольше. Не просто хорошая фотография, говорит он. Видно, что это работа большого мастера. Да, конечно, я дала ее увеличить в лабораторию, где есть специальное оборудование. Надо было еще, чтобы снимок получился предельно четким». Да, наверное. Она уже смотрит на него профессиональным взглядом, приветливым приветливо вопрошающим. Что вы желаете? Мне нужен ластик, говорит Оулисс. Прекрасно. Какой именно ластик? В этом-то все и дело. И Оулисс очередной раз начинает описывать то, что ему нужно. Мягкий, легкий, рассыпчатый ластик, который от давления не деформируется, а крошится. Ластик, который легко разрезается на куски, а срез у него блестящий, гладкий, как перламутровая раковина. Несколько месяцев назад он видел такую ластику одного друга, но друг не сказал, где его купил. Он думал, что эти ластики легко достать, но с тех пор так и не нашел ничего похожего. Это был желтоватый кубик со стороной 2-3 см, с чуть закруглёнными, возможно, от длительного употребления уголками. Марка изготовителя отпечатаны на одной из граней стёрлись до того, что ее уже нельзя было разобрать, остались только две средние буквы ДИ. Но там должны были быть еще как минимум две в начале и две в конце. Молодая женщина пытается дополнить эту надпись, но у нее ничего не получается. И тогда она показывает ему все ластики, которые есть в магазине. Ассортимент у нее действительно очень хороший, и с жаром расхваливает их достоинства. Однако все они либо слишком мягкие, либо чересчур твёрдые. Ластики хлебный мякиш, податливый, как глина, или жесткие, сероватые, царапающие бумагу, пригодны лишь на то, чтобы стирать чернильные кляксы. Ещё обычный карандашный ластик и более или менее вытянутый прямоугольники из более или менее белой резины. Олес не решается вновь перевести разговор на важную для него тему. У неё может возникнуть впечатление, что он зашел в магазин с единственной целью получить какие-то сведения об этой фотографии и не желает потратиться даже на маленький ластик. Вместо этого заставляя ее перевернуть весь магазин вверх дном в поисках несуществующего предмета с вымышленной маркой, название которой так трудно вспомнить целиком, и понятно почему. Стало бы ясно, что его охищрение шито белыми нитками. Ведь, назвав две средние буквы, он не давал своей жертве возможности усомниться в существовании такой марки. Придется опять купить какой-нибудь ластик совершенно лишний, поскольку это будет явно не тот, который он ищет, а никакой другой, даже похожий, ему не нужен, нужен только этот. Я беру вот этот, говорит. Он, ну, может быть, он мне подойдет. Вот, увидите, это очень хороший ластик. Все наши покупатели очень им довольны. Дальнейшее объяснение не понадобятся. Теперь надо вновь перевести разговор на Но комедия продолжается в таком темпе, что времени на размышление почти не остается. Сколько сменян?» из бумажника вынимается банкнота, сдача звяккает там мраморный прилавок, развалены древних фиф. Оля спрашивает: Вы продаете репродукции гравюр? Нет, пока что я торгую только открытками. Она показывает на два вертящихся стенда. Если хотите, можете взглянуть. Тут есть несколько картин из музея, остальное виды города и окрестностей. Если вам это интересно, многие виды снимала я сама. Вот смотрите, я заказала открытку со снимком, о котором мы сейчас говорили. Она достает глянцевую открытку и протягивает ему. Да, это та самая фотография, которую увеличили и выставили в витрине. На открытке видны еще каменный бордюр набережной на первом плане и поручни у входа на маленький разводной мост. Олес разыгрывает восхищение. Очень красивый особняк, правда? «Бух ты мой, ну, конечно, раз вам так хочется, отвечает она, смеясь. И он уходит, унося с собой почтовую открытку. Нельзя было не взять ее после того, как он расхваливал этот снимок и маленький ластик. Теперь он на дне кармана вместе с тем, который куплен сегодня утром такой же бесполезный. Олис спешит, скоро полдень. Он еще успеет поговорить с доктором Жуаром до обеда. Сейчас ему надо свернуть налево, чтобы попасть на Каринскую улицу, но ближайший переулок упирается в какую-то поперечную улицу, так он рискует заблудиться. Лучше дойти до ближайшего перекрестка. После посещения клиники он пойдет искать почтовую контору в дальнем конце улицы Жанака. Это недалеко, можно добраться пешком. Теперь главное узнать, который час. Посреди улицы как раз стоит полицейский, очевидно регулирующий движение напротив школы. Иначе нельзя объяснить его присутствие на этом не слишком оживленном перекрестке. Улиц возвращается на несколько шагов назад и подходит к полицейскому, тот отдает ему честь. Скажите, пожалуйста, который час? Четверть первого, сразу отвечает полицейский, наверное, только что смотрел на часы. Улица Жозефа Жанна, это далеко отсюда. Смотря какой дом вам нужен. В самом конце у бульвара Тогда все просто. На первом перекрестке сверните направо, и сразу же налево, а потом идите все время прямо. Это не займет много времени. Там есть почта, верно? Да, на бульваре на углу улицы Джонс. Но если вам нужна почта, незачем ходить так далеко. Э, знаю, знаю, но мне надо там забрать корреспонденцию два требования. Значит, первый поворот направо, потом первый налево, а потом все время прямо. Вы не запутаетесь. Олис благодарит его и идёт дальше. Но дойдёт до перекрёстка и, собравшись повернуть налево к клинике, спохватывается, что не назвал полицейскому свой первый пункт назначения, и тот подумает, будто он свернул не туда, несмотря на точные подробные разъяснения. Олис оборачивается, чтобы проверить, не наблюдают ли за ним. Полицейский машет ему рукой, напоминая, что сворачивать надо не налево, а направо. Если сейчас он свернет налево, то его сочтут сумасшедшим, слабоумным или любителем скверных шуток. Может быть, даже побегут за ним, чтобы вывести на правильный путь. А возвращаться и опять беседовать с полицейским было бы просто смешно. И Ольис поворачивает направо. Если он так близко от почты, почему бы не зайти сначала туда? Тем более, что сейчас уже больше 12, и доктор Жуар обедает, а на почте перерыва нет, там он никому не помешает. Перед тем, как исчезнуть за поворотом, он видит, как полицейский ободряюще машет ему рукой, давая понять, что он идет в верном направлении». Глупо ставить регулировщика в таком месте, где и регулировать-то нечего. В это время школьники уже дома. Да есть ли тут школа? Как и говорил полицейский, за первым перекрёстком молюсу сразу попадается второй. Если бы он повернул направо на улицу Бернадетте, то вернулся бы назад и проделав небольшой крюк, оказался бы на Каринской улице. Но сейчас он находится на равном расстоянии от клиники и от почты, и вдобавок плохо ориентируется в этом квартале. Есть риск опять наткнуться на этого полицейского. Выдумка насчет корреспонденции до востребования была не слишком удачной. Если бы его письма приходили в эту почтовую контору, он знал бы ее адрес, а не называл бы ее приблизительное расположение. Какая злая судьба заставляет его сегодня искать оправдания на каждом шагу. Может быть, все дело в особой планировке Здешних улиц, за которой приходится постоянно спрашивать дорогу, и при каждом ответе снова и снова отклоняться от нужного направления. Когда-то он уже блуждал среди этих неожиданных развилок и тупиков, где если и удавалось вдруг идти по прямой, это означало только, что скоро окончательно запутаешься. Но тогда беспокоилась только его мать. Они дошли наконец до этого отрезка канала, было солнечно, и старые фасады неденьких домиков отражались в зеленой воде. Наверное, это было летом во время школьных каникул. Они заехали в этот город по пути на юг к морю, куда отправлялись каждый год, чтобы навестить какую-то родственницу. Он смутно вспоминает, что родственница сердилась, что речь шла о наследстве или о чем то подобном, но знал ли он это в точности? Он не помнит даже встретились ли они с этой дамой или уехали ни с чем. У них было всего несколько часов между одним поездом и другим. Впрочем, настоящее ли это воспоминание? Ему могли просто рассказать об этом дне. Помнишь, как мы с тобой поехали? Нет, он своими глазами видел и этот отрезок канала и дома, отражавшиеся в его тихой воде, и очень низкий мост, преграждавший вход в канал, и остов заброшенного корабля. Правда, это могло происходить в какой-нибудь другой день, в другом месте или даже во сне. Вот улица Жанка, и стена вокруг школьного двора, где осыпались каштановые деревья. Внимание, граждане. И вот указатель, призывающий водителей снизить скорость. Стоящую у входа на мост человек в тёмно-синем кителе, форменной фуражке, кивает ему, как старый знакомый.